645-я ночь Когда же настала 645-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что когда между аль и Джевамердом произошел бой, Аль-Джамракан убил его и перебил его людей, и взял в плен множество народа, и он захватил их имущество, коней и грузы, и отослал их с тысячей всадников в Куфу. Что же касается альджамракана и воинов ислама, то они сошли с коней, и предложили ислам пленникам, и те предались Аллаху сердцем и языком, и воины Аль-Джамракана освободили их от ус и обнялись с ними обрадованные. И Аль-Джамракан пошел во главе большого войска и дал своим людям отдохнуть один день и одну ночь, а потом он двинулся с ними под утро, направляясь в земли Аль-Джаланда ибн Каркара. А тысяча всадников с добычей шла до тех пор, пока не прибыла в Куфу. И они осведомили царя Гариба о том, что случилось, и Гариб обрадовался и возвеселился, и, обратившись к горному гулю, сказал, садись на коня, возьми с собой двадцать тысяч человек и иди следом за Аль-Джамраканом. И Садан-Гуль со своими сыновьями сели на коней, во главе двадцати тысяч всадников, и направились в город Амман. А беглецы из нечестивых достигли этого города, плача и крича о горе и несчастье, И аль джаланд ибн Каркара торопел и спросил их, «Что у вас за беда?» И они рассказали ему о том, что с ними произошло. И Аль-Джалант воскликнул, «Горе вам, А сколько их было?» «О царь!» — отвечали воины. «Их было двадцать знамен, а под каждым знаменем было тысяча всадников». И Аль-Джалант, услышав эти слова, воскликнул, «Да не бросит солнце на вас благословение О горе вам! Разве одолеют вас двадцать тысяч?» когда вас семьдесят тысяч всадников, а Джевамерт стоит в пылу битвы трех тысяч!» И от сильного огорчения он вытащил меч и закричал на беглецов и крикнул тем, кто был при этом «На них!» И его люди обнажили мечи и уничтожили беглецов до последнего и бросили собакам. А потом после этого Аль-Джалант кликнул своего сына и сказал ему «Садись на коня сотни тысяч всадников, отправляйся в Ирак и разрушь его до основания». А сына царя Аль-Джеланда звали Аль-Кураджан. И не было в войске его отца никого доблестнее. Он один нападал на три тысячи всадников. И Аль-Кураджан велел вынести свои палатки, и поспешили его богатыри, и вышли мужи, и стали приготовляться, и надели доспехи, и выехали, следуя друг за другом. А Аль-Кураджан ехал впереди войска, и был он доволен собой и говорил такие стихи. «Вот я, Кураджан, моя слава гремит». В степи в городах я людей покорял, И сколько бойцов, когда я их губил, Хрипя, как коровы валялись в пыли, И сколько рассеял я вражеских войск, И головы точно шары я катал, Свершу непременно набегный на рак, И недругов кровь точно дождь я пролью, Гориба возьму с его войском я в плен, И будут примером для умных они. И его люди шли двенадцать дней, И когда они вдруг увидели пыль, которая поднялась и закрыла края неба из страны, Аль-Кураджан кликнул скороходов и сказал им, «Принесите мне сведения об этой пыли». И скороходы шли, пока не вошли под знамена, а потом они вернулись к Аль-Кураджану и сказали, «О, царе это пыль мусульман». И Аль-Кураджан обрадовался и спросил, «А вы их сосчитали?» И скорохода ответили, «Мы насчитали их знамен двадцать». И Аль-Кураджан воскликнул, «Клянусь моей верой, я не выпущу против них никого». но выйду к ним сам и брошу их головы под копыта коней. А эта пыль была пылью Альджамракана. И он посмотрел на войско нечестивых и увидал, что оно подобно переполненному морю. И он велел своим людям спешиться и ставить палатки, и они спешились и выставили знамена, поминая владыку Всеведущего, Творца Света и Мрака, Господа всякой вещи, который видит, но невидим, и находится он в вышнем обиталище величия славы, ему нет бога, кроме него. А неверные спешились и поставили палатки, и Аль-Кураджан сказал им, делайте приготовление и берите доспехи, и спите не иначе, как с оружием, а когда наступит последняя треть ночи, садитесь на коней и топчите эту маленькую горсточку. А лазутчик Аль-Джамракана стоял и слышал, что придумали эти неверные, и он вернулся и рассказал об этом Аль-Джамракану. И тот обратился к своим храбрецам и сказал им, возьмите оружие, и когда придет ночь, приведите мне мулов и верблюдов, и принесите колокольчики, бубенцы и трещотки, и повесьте их на шею верблюдам и мулам, а в войске было больше двадцати тысяч верблюдов и мулов. И мусульмане подождали, пока нечестивые погрузились в сон, а потом Аль-Джамракан велел своим людям садиться на коней, и они сели, положившись на Аллаха, ища поддержки у Господа миров. И Аль-Джамракан сказал им, гоните верблюдов и вьючных животных к неверным и колите их зубцами копий И мусульмане сделали то, что он приказал, со всеми мулами и верблюдами, и те ринулись на палатки неверных, и колокольчики-бубенчики и трещотки гремели, а мусульмане мчались за животными, крича «Аллах велик!». Извенели горы и холмы, поминая возвышенного владыку, которому присуще величие и слава, и ринулись кони, услышав эту великую хитрость, и стали топтать шатры, когда люди спали. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.